Хозяйка дома не принимала участия в игре в жмурке. Ее усадили удобно в большое кресло со скамеечкой под ногами, в уютном углу, причем дух и скрудж близко стояли возле нее. Но она приняла участие в игре фанты и в игре Как вы его любите. Она превосходно умела находить возможность любить на все буквы алфавита. Также в игре Как, когда и где, она была очень ловка и к тайному удовольствию племянника Скруджа далеко превзошла своих сестер, хотя они были догадливые девушки, как мог бы сказать вам Топпер. Здесь было собрано человек 20 молодых и старых, и все играли. Скрудж также принимал участие в игре, сильно интересуясь всем тем, что происходило вокруг него. Он совершенно забывал, что голос его не мог доходить до слуха, и часто высказывал громко свои догадки. Он очень часто отгадывал совершенно верно, потому что самая лучшая острая иголка не могла быть проницательной Скруджи, хотя он и старался казаться грубым и тупым. Дух был очень доволен, видя Скруджи в таком настроении. И посмотрел на него с таким снисхождением, что Скрудж, словно мальчик, попросил у духа позволения остаться, пока гости не разъедутся. Но дух на это не согласился. Они начинают другую игру, сказал Скрудж. Останемся еще на полчаса, только на полчаса. То была игра в Да и Нет Племянник Скруджа должен был загадать что-нибудь, а остальные отгадывать то, что он загадал, между тем, как он мог отвечать на их вопросы не иначе, как словами «да» или «нет». Из ответов на многочисленные вопросы, посыпавшиеся на племянника, оказалось, что им загадан живой зверь, неприятный, дикий, иногда ворчащий, иногда хрюкающий, иногда говорящий живущий в Лондоне, ходящий по улицам. Что его не водят на показ, что он не живет в зверинце и не предназначен на убой, что этот зверь — не лошадь, ни осел, ни корова, ни бык, ни тигр, ни собака, ни свинья, ни кошка, не медведь. При каждом новом вопросе племянник раздражался хохотом, И ему было до того невыразимо смешно, что он принужден был встать с дивана и топать ногами. Наконец, полненькая сестра, разразившись таким же хохотом, воскликнула. «Я отгадала! Я знаю, что это такое, Фред! Я знаю, что это такое!» «Ну что?» — спросил Фред. «Это ваш дядя, Скрудж!» Она угадала и тем вызвало общий восторг, хотя некоторые заметили, что на вопрос «не медведь ли?» следовало бы ответить «да», и что отрицательного ответа на этот вопрос было достаточно, чтобы отвлечь мысль от господина Скруджа, хотя бы играющие и думали о нем. «Он достаточно повеселил нас», — сказал Фред, «и было бы неблагодарно не выпить за его здоровье. Вот стакан Глитвейна под рукой, «И я провозглашаю тост за здоровье дяди Скруджа!» «Отлично! За здоровье дяди Скруджа!» — воскликнули все. «Каков бы он ни был, дай бог ему веселого Рождества и счастливого Нового года!» — сказал племянник Скруджа. «Он не хотел принять от меня этого пожелания, но все же пускай оно исполнится. За здоровье дяди Скруджа!» Дяде Скруджу стало так весело, легко на душе, что он охотно ответил бы тостом, поблагодарил бы неслышным никому голосом всю компанию, если бы дух дал ему на это время. Но вся сцена унеслась от глаз с последним словом племянника, и Скрудж вместе с духом были уже опять в дороге. Они летали очень далеко, видели многое, Посетили множество домов, и каждое их посещение приносило счастье. Дух останавливался у постели больных, и больные развеселялись. Изгнанникам казалось, что они близко к своему дому. Дух Рождества посещал людей, поставленных в трудную борьбу с судьбою, и к ним возвращались надежды и силы. Когда дух подходил к бедняку, последнему казалось, что он богат. В богодельнях, в больницах, в тюрьме, во всяком притоне бедствий и нищеты, где только человек не запирал дверей и не преграждал доступа Духу, повсюду он вносил свои благословения и раскрывал перед Скруджем тайные причины и значения всех этих печалей и бедствий. То была длинная ночь, если только была лишь одна ночь. Но Скрудж сомневался в этом, потому что все праздники Рождества, казалось, были заключены в период, который он провел вместе с Духом. Странно было еще то, что хотя Скрудж нисколько не изменялся в лице, Дух заметно становился все старше и старше. Скрудж заметил эту перемену, но ни разу не упомянул о ней, пока они не вышли с одного детского праздника, и Скрудж, бросив взор на Духа, не увидел, что волосы его совсем посидели. «Разве жизнь Духов так кратка?» — спросил Скрудж. «Жизнь моя на земле очень кратка», — отвечал Дух. «Конец ей сегодня ночью». «Сегодня ночью?» — воскликнул Скрудж. «Да, сегодня в полночь, и время это близко. Слушай!» В эту минуту куранты пробили три четверти двенадцатого. «Прости мне мой вопрос», — сказал Скрудж, пристально смотря на платье духа. Под твоим одеянием я вижу что-то странное и не принадлежащее тебе. Что это такое? Нога или коготь? Оно могло бы называться когтем, судя по мясу, которое есть на нем, — с грустью ответил дух. Смотри, из складок его платья вышло двое детей, несчастных, оборванных, ужасных. Они упали на колени, цепляясь за полы его платья. — О, человек, смотри, смотри, смотри сюда, вниз! — воскликнул дух. То были мальчик и девочка, желтые, худые, оборванные, сморщенные, дикие, грубые, хотя в их уничижении сковалось что-то присмыкающееся. Вместо того, чтобы... Прекрасная юность округлила их формы, окрасила их самыми свежими красками. Жесткая и кослявая рука, как бы рука времени, смяла, обесцветила и сморщила их. В их юных чертах вместо доброго ангельского выражения виднелось что-то зловещее, демоническое, угрожающее. Никакое падение, никакое развращение человечества в какой бы то ни было степени не могло создать уродов хотя бы наполовину столь отвратительных и ужасных, как эти.